Мы все живем как будто, но не будоражит нас давно Ни свистки, ни гудки. Иные, те, кому дано, стремятся вглубь и видят дно, Но как навозные жуки и мелководные мальки. А рядом с лучей летают, словно пули, Шальные, запоздалые, слепые на излете. Одни под них подставиться рискнули И сразу кто в могиле, кто в почете А мы так не заметили и просто увернулись Нарочно поприметили, на правую споткнулись Средь суеты и кутерьмы, ах, как давно мы не прямы То гнемся бить поклоны впрок, а то завязывать шнурок Стремимся вдаль проникнуть мы Но даже светлые умы Все размещают между строк У них расчет на долгий срок Стремимся мы подняться ввысь Ведь думы наши поднялись И там царят они легки Свободны, вечны, высоки И так нам захотелось ввысь Что мы вчера перепились И горьким думам вопреки Мы ели сладкие куски Открытым взломом, без ключа, Навзрыт об ужасах крича, Мы вскрыть хотим подвал чумной, Рискуя даже головой, И трезво, а не сгоряча Мы рубим прошлое с плеча, Но бьем расслабленной рукой, Холодной, дряблой, никакой. Приятно сбросить гору с плеч И все на божий суд извлечь, И руку выпростать дрожа, И показать в ней нет ножа, Не опасаясь, что картечь И безоружных будет сечь. Но нас, железных, Точит ржа И психология ужа. А рядом случаи летают, Словно пули, Шальные, запоздалые, Слепые на излете.